все случилось в одно мгновение. Пока монстры осматривались и пытались понять, как им выбраться, молчаливый Орды бросился в лобовую атаку на Дикса. Он пронесся со скоростью достойной авантюриста второго ранга, броня монстра, вложившего всю свою ярость в эту атаку, мелькнула черным пятном, тень налетела на Дикса, будто мстительный дух. Мужчина в очках даже не стал поднимать для защиты копье. В тот момент, когда протянутая рука Орды почти ударила его между глаз, Огромный двуручный меч опередил тень и рассёк её надвое. С губ Виены сорвался ещё один удивлённый возглас. Она наблюдала, как тело боевой тени распадается надвое, будто в замедленной съёмке, и половинки падают на пол. Огромный клинок рассёк броню, тело орды отделилось от нижней его части и покатилось по полу. Гран, придурок! А что, если бы мы могли продать этого монстра?» «Прости, Дикс!» «Орда» оказался разрублен высоким, могучим мужчиной. Покрывающая большую часть лица чёрная татуировка говорила о том, что этот мужчина-преступник, несмотря на свои огромные размеры, Грамма ловко выскочила за спины Дикса и разобрался с угрозой быстрым взмахом двуручного меча. Но даже такая поразительная скорость и сила вызвали у Дикса недовольство, которое не на шутку перепугало Грана. «Орда!» – прошептала поражённым голосом Виена, бросившись к умирающей боевой тени. Орды лежал лицом вниз, его броня заскрежетала, рука потянулась к девушке-дракону. Топ! Дик с силой наступил на шлем, раздавив Орды голову. Лужа крови оказалась под ногой мужчины, тёмная жидкость брызнула во все стороны. На мгновение Ксеноса застыли, но мужчину это не беспокоило. Он сделал несколько шагов к ним, даже не бросив взгляд на поверженного монстра. «Меньше, чем я ожидал». «Пожалуй, даже эту штуку использовать не придётся». Пробормотал мужчина в очках. «Какое разочарование!» Уголки его губ снова поползли вверх, когда он посмотрел на застывшую Виену. «Чёрт с ним! Охота началась!» Охотники взревели, услышав приказ командира. «Будьте вы все прокляты!» Крикнуло в ответ ранних. Ксеносы испустили боевые кличи. Ухмыляющиеся охотники бросились на ксеносов, навязав им бой. Виена не могла двинуться. Смесь яростного рёва, сталкивающихся клинков и неприкрытые жажды убийства слишком сильно на неё давили. Её товарищи, бывшие с ней приветливыми и добрыми, вдруг стали дикими зверями, полагающимися только на свои инстинкты. Они обнажили когти и клыки, не раздумывая, направив их на врагов. Полилась кровь, в воздухе повисли крики боли, арахна опутала нескольких охотников своей паутиной Перьевые снаряды Гарпи отлетали от брони, а гипогриф снова и снова пикировал на охотников сверху. Люди и зверолюди, которые осмелились приближаться, становились жертвами ксеносов. Но и охотники не дремали. Стоило одному авантюристу получить удар, как из-за его спины, прикрываясь его телом будто щитом, появлялся другой. Они размахивали клинками, использовали своих товарищей как приманку, но хуже всего было наличие авантюристов «Магии света», предоставляющий им сверхъестественное исцеление и обжигающие монстров. Охотники были сильны, к тому же у них был план на эту битву. Они не бросались на ксеносов по одному, зная, что те сильнее обычных монстров. Вместо этого они наваливались на слабые стороны и довели числом, будто зловеще стаи волков. Возможно, это самая древняя тактика охоты на монстров, которую применяли люди, но она была эффективна, и этого было достаточно. К же охотники вынуждали ранних и её союзников тереть строй, пытаясь захватить девушку Воивра. Четверо сеносов вынуждены были сражаться, защищая Виену, которая не могла вступить в бой. Со временем их разводили всё дальше и дальше друг от друга. Одна из амазонок выскочила из-за своего раненого товарища и, подобравшись достаточно близко, сбила гарпию на землю пинком в прыжке. Почти одновременно с этим заклинание попало в цель и сбило на землю гипогрифа. Как только он оказался на земле, его безжалостно пронзило несколько копий. А ранних так сконцентрировалось на защите Виона от очередного залпа стрелами метательных топоров, что не заметила двуручный меч Грана вовремя. Хоть к счастью, это и стоило и только потери шлема. С таким обширным набором оружия и магических способностей охотники за считанные секунды разбили ксеносов. Фомаер неожиданно испустил раздирающий барабанный перепонки рев и взмахом дубины раскидал охотников в стороны. Двухметровое тело Фоха возвышалось над авантюристами, сколько бы охотников не пыталось сбить его с ног. Командной работы и стратегии явно было недостаточно, чтобы с ним совладать. В отличие от обычных монстров, Фох читал движения противников, что позволило ему вовремя защищаться от стрел и направленных в него заклинаний. Фомайор справлялся с одним охотником за другим. Один из дворфов попытался заблокировать добину щитом, но уже в следующее мгновение оказался лежащим на полу лицом вниз. «Это плохо, Декс!» «Здоровяк безумно силён!» Отчаянно завопил один из охотников. Даже в пятером накинувшись на Фомаира, они не смогли с ним справиться. «Да ладно вам! Всего одна зверина!» Наблюдавший за всем со стороны у входа, Дикс ответил без особого энтузиазма. Он поднял острие своего красного копья. До этого времени бывший наблюдателем мужчины в очках вступил в бой. Фомаир заметил его приближение, раненые охотники растопились а Фох со взглядом в приближающегося мужчину. Мускулистые плечи напряглись, Ксенос прицелился в голову человека и махнул дубиной со всей силы. Удар был направлен горизонтально. Дубина засвистела в воздухе от вложенной в удар силы. Атаку, способной обратить его в кусок фарша, Дикс отразил одним отточным движением древком копья. Вместе с громким стуком полетели искры, тонкое копье отбросило огромную дубину, заставив удар пройти мимо. Руки Фомаира были в три раза больше рук охотника, но это не помешало тому отразить удар. Навык и техника. Безжалостный охотник продемонстрировал способности, которые долго оттачивал. За мгновение до следующей атаки злобная ухмылка Дикса отразилась в чёрных глазах Фомаира. Дикс использовал инерцию, чтобы проскользнуть за спину противника и оказаться в слепой зоне. «Однажды поймав такого здоровенного монстра, я чуть не попался!» Наносивший удар Фох был беззащитен, глаза Дикса впились в огромную мускулистую цепь, копьё просвистело в воздухе. «Ты мне не нужен!» Острый металлический звук раздался в комнате, алое остреё копья пронзило тяжёлый нагрудник и впилось в тело Фомаира. Фох вздрогнул, кровь брызнула из его рта. «Фох!» — раздался крик раних, ведущий свой бой чуть дальше. Виана могла только стоять и смотреть. Дубина выскользнула из-за слабшей хватки. Посмотрев на кончик пронзившего его копья, фамаир взялся за него дрожащими пальцами. Когда монстр попытался вытащить оружие, Дикс безжалостно расхохотался. Мари! Охотник одним движением поднял копьё, и его наконечник распорол остаток тела Фоха. Рассечённое тело Фомаира рухнуло сначала на колени, потом на землю, прежде чем оно с глухим стуком рухнуло... Безжизненный взгляд Фоха встретился со взглядом Виены. Крэйв захлестнула его тело, но он всё же успел поднять правую руку. Огромную, покрытую шерстью руку, которая вытерла ей слёзы. Мир лишился красок для девушки-дракона. «Фох!» – позвала она, но ответа не последовало. Виена слышала, как Арахна сражается с группой охотников, когда слёзы начали застилать ей глаза. «Орды! Клифф! Фея!» Рассеченная боевая тень лежала в луже собственной крови, древки копий торчали из тела гиппогрифа, а гарпия лежала лицом на полу, возможно, она тоже была мертва. Сирена лежала рядом с остальными, её глаза давно стали стеклянными. Виена позвала друзей по именам, её дух был сломлен. Нет, нет. Лющиеся из янтарных глаз слёзы блестели на бледно-синих щеках, её эмоции нашли выход в отчаянном слезливом крике девушки. «Нет!» – она кричала во весь голос, бросившись к рассечённому фамаиру. Она упала перед ним на колени, не обращая внимания на кровь, и прижала огромную руку к сеносу к груди. Эта рука больше никогда не сотрёт её слёзы. Виена не знала, как остановить потоки слёз, и склонилась над Фумаиром, завывая. «Нет! Нет! Нет!» Отчаянно всхлипывая, она заливала слезами тело фамаира. «Этого не может быть! Это должно быть сном!» Кто-нибудь разбудите меня! взмолилась Виена, когда эмоции разрывали ее сердце. Но тишина подземелья не исполнила ее желания. Реальности были лежащие неподалеку тела Ксеносов. Она обхватила Фамаира, слезы не переставая лились из ее глаз. Темная тень нависла над виеной. Можешь не волноваться, монстр! Дикс навис над всхлипывающей девушкой-драконом с хищной ухмылкой. Он расхохотался, будто ничто не радовало его больше, чем боль в её глазах. «Тебе всё равно никуда не деться!» Глаза Виены распахнулись шире, её капюшон начал сползать, охотник увидел блеснувший драгоценный камень и махнул дырявком копья. Перед глазами Виены всё покраснело, боль пронзила её тело. Виена потеряла сознание мгновением позже.